Афанасий Лавренч, потирая сухой рукой свой большой выпуклый лоб, прочитал еще раз то, что написал он по повелению великого государя на Дон. «Вы не новокрещены, но искони служите великому государю и всему московскому государству, а ныне, что так отменено в вашем войсковом совете, учинилось и нераденье на весь свет показали». — Удивлению такое бесстрашие надлежит. И на Волге к воеводам нашим не пишите и за теми ворами не посылаете, и злого их совета не разоряете. Перо было буквально вывалилось из его рук, что же можно сделать тут уговорами. Ведь это все равно, что требовать от горькой калины, чтобы ягоды ее были сладкие как яблоки. Всякое дерево приносит только те плоды, которые ему приносить свойственно. — Произвол помещиков, беззаконие воевод и приказных, окончательное прикрепление к земле вольных, до того крестьян, вот что гонит народ на Украины. Но не прикрепить людей к месту, в первую голову были прикреплены служилые люди, дворянства нельзя было, потому что государству деньги нужны, нужен порядок, нужна окрепа, а не это беспорядочное кочевание». И нельзя требовать от помещиков воевод и приказных понимания своего долга, потому что в огромном большинстве это малограмотные и темные люди, которые отличаются от крестьян только более богатым нарядом. Стало быть, те, что погорячее, не бежать не могут. И вот их скопилось там больше, чем следует, кормиться нечем, вот и воровство готово. Что ж можно сделать тут уговорами? Надо устранить причины, но как устранить их? Нужны люди, но где они? Одни — туполобы, узки, невежественны. Другие, как Морозов, умны и дело понимают, но заботятся только о себе. А третьи, как Артамон Сергеевич, точно боятся заглядывать поглубже, и все, как тот же Никон, не суть, а букву исправить хотят. Какой в том толк, что все вместе своей и иноземные кафтаны наденут, когда под кафтанами-то останется все то же? Вон он, надел Никон этот новый кафтан на церковь, а что вышло, нестроение только возросло. Против соловецких иноков посланы уже царские войска, все тюрьмы полны раскольников, и тысячами бегут они на Украины и в заволжские леса. И хоть бы для добра, всюду по скитам их идет великий блуд и всяческое смятение и непорядок, и те, что толкнули их на Украины и в скиты, и во всю бестолочь тоже не за правду стояли, а только золото московского добивались до да мехов сибирских. И ярко вспыхнуло в усталой голове воспоминание о наиболее грустном моменте в суде над Никоном, когда этот скоморох поиси или горит, Это жадная лисица махая руками кричал на всю палату Внемлите племена народов главы церкви равноапостольные архиереи небесные земные чины и стихии которых и Моисей призывает вас свидетельство внемлите Я открою вам, праведным судьям козни бывшего патриарха Никона, который сверх всякого чаяния из сыновей бедных родителей, будучи возведен на патриаршую кафедру, как новый Луцифер дерзнул поставить свой престол выше других, стал поражать благодетелей своих и терзать, подобно ехидне родную мать, свою церковь. И оказывалось, что Никон страшно оскорбил Иерусалимского патриарха, Назвав невежественно и бесстыдно Свой монастырь Новым Иерусалимом. Мало того, он в алтаре перед зеркалом держал расчесывать свои волосы, И трудно было сказать, Кто вел на судьбище этом себя гажи Этот ли пройдоха ли горит, Или патриарх Александрийский По титулу судья вселенной. Судья вселенной, а под этим только соболя сибирские до да золото царское. И вот теперь в Малороссии опять смута начинается. Дорошенко туркам передался, кричит о московском засилии и тайно вынюхивает в Москве, что дадут ему за то, чтобы предал он турок». А Брюховецкий обещал голытьбе раздел всех благ земных, только вот его гетманом сделали бы. И Москва тоже там первенствовать хочет, а не покоряться, обрушится она на них со всей жесточью».